Сан-Стефанский договор. Возникновение армянского вопроса. По инициативе Турции, потерпевшей в войне поражение, 19 января 1878 года в Адрианополе, недалеко от Константинополя, было подписано перемирие. В двустороннем мирном договоре, заключенном в Сан-Стефане, 19 февраля 1878 года на загородной вилле знатного армянина Аракела Татьяна были отражены также проблемы Западной Армении. Этот договор усиливал позиции России; она получала господствующее положение как на Балканах, так и в Малой Азии. К России отошли как исконно армянские земли Карс. Ардаган, Баязет, Алашкерт, Таки, Батум. Шестнадцатая статья Сан-Стефанского договора, касающаяся Армении, гласила: ввиду того, что очищение русскими войсками занимаемых ими в Армении местностей, которые должны быть возвращены Турции, могло бы подать там повод к столкновениям и усложнениям могущим вредно отразиться на добрых отношениях обоих государств. Блистательная порта обязуется осуществить без замедления улучшения и реформы, вызываемые местными потребностями в областях, населенных армянами, и оградить безопасность последних от курдов и черкесов. Несмотря на то, что в этом пункте отсутствует понятие автономии Западной Армении, Весьма важно было то, что Турция публично признала существование в Азиатской Турции, Армении и армянской нации. Необходимость реальных гарантий для осуществления в Западной Армении реформ, которые должны были быть проведены под наблюдением России. До проведения султаном реформ русские войска должны были оставаться на занятых по праву войны, территориях Западной Армении. Таким образом, вопрос о необходимости проведения реформ Западной Армении вошел в сферу международной дипломатии под названием «Армянский вопрос», который по существу был вопросом освобождения западных армян и Западной Армении от турецкого деспотизма. Сан-Стефанский договор, однако, был неприемлем для европейских государств, в частности для Австро-Венгрии и Англии. Усиление позиций России на Балканах Австро-Венгрия видела угрозу интересам империи, под властью которой находились миллионы южных славян. Англия же, также имевшая виды на Балканы и Западную Армению, считала, что выполнение Сан-Стефанского договора и усиление позиций России в Западной Армении будут серьезной угрозой ее имперским интересам на Ближнем Востоке. Англия и Австро-Венгрия добивались поэтому пересмотра Сан-Стефанского договора. Англия даже прибегла к военной угрозе, направив в Мраморное море эскадру. Россия была вынуждена подписать с Англией 30 мая 1878 года в Лондоне секретное соглашение, по которому она отказывалась от Баязета и Алашкерта. 4 июня 1878 года в Константинополе был заключен Англо-Турецкий союз против России, вошедший в историю как Кипрская конвенция. Англия обязалась силой оружия противостоять притязаниям России на азиатские территории Османской империи, в том числе и на занятые в ходе войны Карс, Ардаган и Батум. Взамен она получала остров Кипр для оккупации и управления. В ее планы входила защита христианских народов Османской империи в противовес русской монополии.